Елена Лебединская. Адель. Вторую неделю бристольские газеты пестрели новостями о сбежавших куклах Биаджо Карбонетти. Вторую неделю шли дожди. И те, и другие, разумеется, врали. Газета, потому что вранье оплачивалось, дожди, потому что апрель давно перевалил за половину, и пора бы этим сопливым бродягам убраться к себе в осень. Филдред был черный джин. Взгляд тонул в лужах за окном в чьих-то грязных ботинках и мятых окурках. Нога распухла до невероятных размеров. Теперь она походила на покрытую решайником бочку. Волдыри зудели как проклятые, с каждым днем набухали сильнее, а кожистый кокон под ним твердел. Пальцы отчаянно раздирали мясистую горень лишь бы унять зуд. С отвращением, одернув руку, Филдред закрыл глаза. Краткий миг передышки перед очередным приступом. Скоро родится его сын или дочь. Пол не имел значения, почковаться мог каждый, природа сама выбирала время, время, место и людей. Тела и без того безобразные, покрывала болезненная опухоль, покрывала там, где вздумается. Через несколько месяцев созревания, ребенок отпочковывался. Филдред еще не знал, каково это стать родителем, раньше он не задумывался над этим, и теперь… Теперь просто хотел, чтобы боль ушла вместе с треклятым дождем. Филдрид не пытался найти в бесформенной массе очертания человека, не вглядывался в то, чему уготовано стать отдельным существом, он просто терпел. Неважно, чем станет отпрыск, будет ли ребенок таким же толстозадым мутантом, как он, или обзаведется клешнями с двумя десятками челюстей, какое Филдрид у дело. Не он решал продлевать род человеческий, не ему и отвечать. Да и человечество ли это ныне, — вялая усмешка, искривила по жабь лицо. Древние рукописи рассказывали о совсем иных, прекрасных существах, населявших планету прежде. Двуруки, двуногие, гладкокожие, они носили одежды и жили парами. Женщины отличались от мужчин изяществом и тонкостью телосложения, мужчины превосходили силой. Но время необратимо, мир изменился. И люди изменились тоже. Однако Филдред все еще продолжал хранить книги тех, прежних. Прихватив с собой Джин, он забирался на мансарду, рылся в груди рухлений, говорил себе, что ищет что-то иное, но всегда задерживался на одном. Он листал книги. Ритуал был своего рода данью утраченным временам, тем далеким эпохам, когда земли покрывали цветущие сады. О чистоте и прозрачности вод могли позавидовать сами боги. От бумаги веяло флёром старинной романтики, и это как-то примеряло с собой. Не выпуская бутылку, филдрет направился в ванну, ноги едва волочились, к вечеру расходятся. Толстые пальцы ухватили нож, лезвие со стервенением соскребло поросль на лице, щетина была насмешкой, атовизму, доставшимся Филдреду от Старого Мира. Впрочем... «К вечеру, да, вечером мы двинем с тобой в театр». Филдред облизнул треснувшие губы, язык казался чужеродным куском мяса. «Ты увидишь живых кукол, они двигаются, проделывают всякие трюки. Тебе понравится». Вряд ли Филдред мог с полной уверенностью сказать, кому обращены слова, к мажевеловому пойлу или к тому существу, что прорастало в ноге. Наверное, он хотел верить, что его слышат. Свет фонарей скрадывался чадящим смогом. Угольно-серые плечи зданий срастались в железобетонный монолит, который казался разлагающимся под небом трупом. Морось оседала на его окоченевшем панцире, роилась над мостовой, залетала в открытые рты прохожих, и те безропотно глотали отравленный воздух. Филдред неуклюже шлепал по тротуару без сапог. Единственной одеждой, которой не пренебрегали брестольцы, была обувь. Но из-за распухшей ноги и та стала теперь недоступной. К остановке подполз трамвай. Ржавыми жевалами распахнулись двери. Обдало потным луковым запахом начиненного телами салона. Горожане напоминали копошащуюся массу личинок. Они шевелились и издавали невнятное жужжание. Хотелось закрыть глаза и уши, выключить звук. Вереницы тел хлынули на улицу. Столько же протиснулось в трамвай. Головы сидели друг на друге, торчали из плеч и подмышек. Порой нельзя было различить, принадлежат они одной особи или нескольким. «Вы заходите!» Желеобразное нечто пыталось обогнуть Фила, но ему это плохо удавалось. Филрет покачал головой. Сегодня он двинет пешком. Путь до Куинсквер не близкий, да и нога зудить нещадно, но сегодня ничто не заставит его лезть в вонючую толчею. Воздух в Каштановой аллее был чище, сквозь опадающий туман проступал аромат первой зелени. Черный границ стволов, испещренных бороздами, блестел каплями смолы, деревья казались вымирающими мамонтами, немыми свидетелями древности. Их почти не осталось, но каштаны не знали об этом и продолжали зеленеть каждую весну. Филдред потянул ноздрями вечерний воздух. чего то защемило сердце. Слишком много кислорода. Филдред почти забыл его запах. Взгляд ненароком упал на подпрыгивающего ворона. Тот нелепо бил крыльями по земле, селезь взлететь. Филдред не видел птиц с детства. Он вглядывался в ворона пытаясь разобрать, почему птица не взлетает, пока не догадался, что по земле скачет кусок черного целлофана. Целлофан взлетел. Его подхватил ветер. Посреди театральной площади возвышался шатер Биаджо Карбанетти. Холщовая ткань купола в серую и розовую полоску изрядно поистрепалась. Блеклые лампы фонариков нервно подмигивали, будто не могли решить, гореть им или все же погаснуть. Шатер выглядел до того нелепо, что даже ветер, запнувшись от чудаковатого пришельца, надсадно завыл с намерением смести, как прошлогоднюю листву. Сооружение кренилось на бок, казалось еще мгновение, и шатер взмоет вверх, покатится над пиками крыш, подпрыгивая, как перекати поля, пока не растворится в тутном небе Бристоля. Но этого не происходило. Шатер продолжал стоять, ветер продолжал рвать. К шатру муравьиными потоками стекались горожане, Они протискивались сквозь плотное кольцо охраны, никто не хотел пропускать невиданное зрелище живых кукол, выступающих на арене театра. Газеты полнились ядовитыми статейками завистников, но тем самым только подогревали интерес брестольцев. Продираясь сквозь толпу безобразных мутантов, Филдред отыскал место в дальнем ряду, пахло дешевым парфюмом, сигаретами и портьерной тканью. Зал гудел. Наполняясь замысловатой паутиной звуков, она вибрировала шарканьем ног, кашлем, с мешками и ползающими пауками сплетен. В центре пустующим бельмом сияла сцена, круглая, как брюхо мутанта, пихающего Филдрида справа. Он ёрзал в собственной слизи и был похож на гигантский гриб. «Говорят, дешёвка», – выплюнул Переросток. Человека в мутанте выдавало разве что наличие мозга, свисающего дрожжевым тестом с шляпой черепа. Впрочем, цвет мозга доверия не внушал. Но ну, не скажите!» — заикаясь протянул тощий старик слева. От него нестерпимо разила мускус. Голову старика украшал алый тюрбан, кажущийся диковинным даже в театральном шатре. Тонкая шея едва удерживала вес головного убора. Иссохшийся, как старый кокос, череп старика трясся, придавая сходство с игрушечным болванчиком. «Я здесь уже в третий раз! И весьма-весьма впечатлен!» Гриб заинтересованно стрянул глазами в сторону слова охотливого носителя тюрбана. «Я слышал, что не настоящие. Он с азартом облизнул толстые губы и ухмыльнулся. Хищные осколки зубов вязли в нити слизи. «Карбонетти дергает их за веревки!» Слюни летели во все стороны. Старик отрицательно замотал головой, и его челюсть проделала в воздухе петлю Мюблиуса. «Нет никаких веревок!» — отчеканил Сухощавый. «Истина заключается в том, что кукол оживили с помощью магии, черной и древней, как нутро земли. О да, не каждому дано прикоснуться с настоящей магией. Это прерогатива избранных. К Карбонетти вот кто сумел. Его предок был шарманчиком, сам из старого итальянского рода. Старик благоговейно закатил глаза, и его челюсть, воспользовавшись случаем, совершила очередное па, но через мгновение вернулась на прежнее место. Да-да... Не зря куклы выглядят так, будто сошли со страниц древних фолиантов. Из тех времен, когда книги были бумажными, а люди двурукими и гладкокожими. Реликт, реликт, повторил он. Нынче таких не сыщешь. Дешевка, осклабился с линялой, снова пихнул Филреда в ногу. От боли свело челюсть, стиснув зубы. Филдред глядел на сцену, стараясь не замечать ни слезника, ни трясущегося тюрбаноносца. Свет прожекторов померк. Ха, начинается! Брызнул слюной справа. Филдред брезгливо утер глаз. Он надеялся, что театральное действо не будет сопровождаться комментариями соседа. Грянули фанфары, и сцену залила яркая вспышка. В центре возникла высокая фигура, ломкая и угловатая. Она была стянута бинтами тряпья. Лицо скрывала широкополая шляпа, из-под нее серо-розовыми клочками торчали волосы. Пряди развивались, словно холщовая ткань шатра, хотя ветра не было. Зал притих. Длинные ноги ходули и свисающие до пола руки двигались как на шарнирах. В фигуре просматривалось нечто зловещее. Несмотря на то, что вышедший более остальных напоминал человека, в нем было мало человеческого. Казалось, под ветхими одеждами затаилась чужеродная сущность. Она захватила тело и сломала его. Теперь разум подчиняется иной воле, и стоит ей покинуть тело, фигура рухнет бесполезной оболочкой и будет волочиться под порывами ветра, как целофановый ворон. В первом ряду раздался детский плач. «Это он, Карбонетти!» – проговорил тощий старик. Фигура неуклюже качнулась, в воздухе взвилась огромная кис с длинными костяшками пальцев. Амфитеатр замер. «Дамы и господа!» – провозгласил скрипучий тенор. По залу пробежался шумок. Приветствие, разделяющее людей по половому признаку, казалось чрезмерным даже для консерваторов-бристольцев. Я рад созерцать вас в своем театре, театре бяджо Карбонетти. На этой торжественной ноте зал должен был взорваться овациями, но почему-то медлил. Смею надеяться, в голосе промелькнули заискивающие нотки, вы не напрасно покинули ваши уютные гнездышки, чтобы увидеть самое невероятное, самое красочное и невообразимое представление. Уверен. Такого зрелища вы не видели еще никогда, а если и видели, то лишь в стенах моего скромного театра, куда вы будете возвращаться вновь и вновь, пока ваш покорный слуга Биаджио Карбанетти не тронется с места, покинув славный Бристоль, чтобы колесить по дорогам от города в город, являя людям живых кукол. Из-под шляпы недобро сверкнули пустые глазницы. Итак, господа. Вы не прогадали, сегодня вы сможете лицезреть настоящих кукол такими, какими их создал мастер древности. От старинных реликтов мои куклы отличаются лишь тем, что они мыслящие, Карбонати обвел зал пристальным взором пустых глазниц, да-да, мои куклы, живое воплощение людей, тех, кем были наши предки когда-то, время бежит Время меняется, но сегодня, прямо сейчас, вам представляется уникальная возможность погрузиться в минувшие дни. И все это благодаря моим куклам, моему театру, театру Биаджио Карбанетти. Аплодисменты съели фамилию Биаджио, но не затронули самодовольную ухмылку. Кукловод умел вкушать сливки восторга. И спив их до дна, он исчез вместе с последними рощерками хлопков. Драпировки дрогнули, на сцену вынырнули невиданные создания. Двурукие и двуногие, они были тонкие и изящны. Тела покрывали яркие лепестки туник. Куклы и впрямь походили на людей древности. Кожа была гладкой и бледной, а сами они были столь гибкие и грациозны, что казались гуттаперчевыми. Так это и есть его кукла. Головка. Филрид не сводил с кукол глаз. Никто не дергал их за нити. Куклы не были механизмами. Они были сами по себе. Двигались, дышали, говорили. В их руках оживали арфы и свирели. лились песни. Когда замирала одна, на смену ей приходила другая. Куклы будто не замечали мутантов. Их голоса, жесты, эмоции нескончаемыми волнами входили в зал, заставляя публику проживать обрывки чьих-то судеб. Декорации сменяли друг друга быстрее, чем можно было опомниться. Вместе с отчаявшимся дуэлянтом, зрители взводили курок и вовлекались в дворцовые интриги, неслись на штурм неприступных замков и умирали в бою. Флейта роняла последнюю ноту, и бранное поле накрывала тишина а потом Филдред увидел ее. Она танцевала. Тихая мелодия качнула под кубольный мир, и точеный стан взвился в волшебном танце. Волосы танцовщицы всколыхнулись серебристым шлейфом. Филдред невольно замер, как замирает путешественник, ненароком увидевший белую чайку посреди свирепствующей бури. Хрупкая и ранимая она билась в клетке шатра, готовая разбиться поломать крылья, но вырваться на свободу. Сердце Филрода сжалось. Ему захотелось протянуть к белой птице руки, скрыть ее в ладонях, прижать и уберечь. В этот момент исчезло все. Исчезли зрители, шатеры, все куклы. Был только лик, озаренный танцем и чернильные глаза, зовущие утонуть в их глубине. И Филрод тонул. Там, на дне, он задыхался и умирал а потом вынырнул позади неба. У ног танцовщицы разлились зеленые луга. Вересковый ветер рождал в груди сладость, расправляя легкие. Филдред снова дышал. Там, в мире танцовщицы. Тонкие кисти взмывали вверх, длинные волосы падали на плечи и бедра, разбиваясь волнами. И Филдред понял, что до сих пор не видел ничего прекраснее. Он походил на родившегося заново ребенка. И этот мир. Нет, он не был миром его детства, но он был детством планеты. Филдред плакал. Рукоплескания еще долго стояли в ушах, хотя публика уже схлынула к выходу. Филдред прелся за всеми. Он старался не оборачиваться к темному проему поглотившему птицу. Полет танцовщицы был окончен. Потный запах мутантов и ноющая нога неотвратимо тянули в реальность. Филред крутил носом, стараясь поймать глоток свежего воздуха. Четно. Краем глаза Филрет уловил алый тюрбан, поплавком юркнувший за кулисы. Нутро окатило едкой волной. Старый прощелыга. Филдред остановился. Он ждал, что старика вышвырнет обратно, но тот пропал. Филрет огляделся в поисках охраны. Похоже, ее выставляли только снаружи. И ведь нога вполне расходилась, он развернулся. Закулисья, кулисья гасло в полумраке. Тяжелые портьеры густогранатового цвета сомкнулись за спиной Филарита, похитив остатки света. Пахло нафталином и древесиной, живые запахи мертвого прошлого. Их не вдохнуть с пылью книжных страниц, их можно ощутить только здесь. Из щелей гримерной пробивался осторожный свет. Послышались голоса. «Совсем ни к чему, ваши медики!» Скрипнул за дверью знакомый тенор кукловода. «Но это чистое, чистейшее золото, господин Карбонетти!» Раздался звон пересыпающихся монет. Долгий звон. Неужели старик принес их в тюрбане? Филред шагнул к двери. У порога что-то шевельнулось. Это был свернувшийся клубком сгусток мрака. Он был тёмен и прозрачен одновременно. Затаившийся мрак ринулся на чужака, как сторожевой пёс, молча и стремительно. Филдр отжатнулся, теряя равновесие. В голове потемнело. Удара он не помнил. Только доносящиеся из-за двери слова Карбонетти. «Ни за какие сокровища мира, ясно? Это мои куклы и ничьи больше». Но вскоре они утонули во тьме. Мрак поглотил всё. Небо затянули сумерки. На голом пустыре высились каменные склепы, издали напоминающие менгиры. Их окутывал низкий туман, веяло полынью, митром и вонью лежалых костей. Между склепов бродил шарманчик, одинокий, в рваных лохмотья. Он наигрывал тоскливую мелодию, и та въедливая змейка закрадывалась в ночную тишь. Видение походило на явь, но явью быть не могло. Филдред только что был в театре. Шарманщик играл долго. В свете луны редкие волосы тусклыми прядями падали на лицо, не укрывая пустые глазницы. Глазниц, дышащих смертью. Если он и был человеком, то много веков назад. Сейчас же он был кем-то иным. Тем, чьи глаза сокрыты от этого мира. Под звуки шарманки. Из склепов вытекали сгустки серого марева. Они лоскутами струились над землей и тянулись за шарманчиком будто стайка мышей за крысловом. Филдред и сам не отличался сейчас от вестелесной дымки, покорно следующей за шарманчиком, а тот брел по долине бормоча под нос детскую песенку «Каждому мышонку свой уютный домик, свой уютный домик, свой, свой». Шарманчик уводил с густки прочь, вёл низинами до реки, где ждал паромщик. Волны неторопливо бились о борта лодки, опущенное в воду весло. На восточной кромке неба сумерки начинали таять. Но прежде чем сесть в лодку, шарманчик свернул в заросли. В тени береговых ив раскинулся обитый войлоком шатер. У входа тлели факелы. Шарманчик скрылся в их копоти. Хилдерат последовал за ним. Просочившись сквозь покров шатра, он наткнулся на груду кукольных тел. Они напоминали окочневшие трупы с заломанными в неестественных позах конечностями. Шарманчик стоял над куклами, методично вращая ручку инструмента. Серые сгустки проникали в шатер и ныряли в тела. Палец одной куклы шевельнулся, у другой дернулась века и загнулась в локте рука. Тела вздрагивали и оживали. Филред очнулся. Над ним струился водопад серебристых волос. Прохладные пальцы искали пульс, тревожно ощупывая запястье. Склонившаяся фигура танцовщицы казалась детской, почти игрушечной. Ее кожа была мягкая, как воск, и белая, как лед. Филред затаил дыхание, боясь вспугнуть куклу, словно дикого зверька, но валяться было неловко. Заметив движение, кукла вздрогнула и уставилась на Филане мигающим взглядом, долго, как только могла. «Тебе здесь нельзя», — проронила она наконец. «Ты говоришь?» Кукла кивнула, серебристые волосы рассыпались по хрупким плечам. Ее глаза казались живыми и влажными. «Ты говоришь, как человек». Танцовщица не была похожа ни на людей, ни на кукол. Никто из людей не мог быть так прекрасен и никто из кукол не мог говорить как человек. В голове Филдреда все еще крутился звук шарманки. На мгновение плечи танцовщицы окутал морок плаща, черты лица исказились. Вместо чернильных глаз вспыхнула пустота. Филдред зажмурился, тряхнул головой, откидывая видение. «Это петля, она затягивает», — сказала кукла. «Петля?» «Магическая ловушка, для чужаков. Ты угодил в нее подле римярной, я едва успела тебя оттащить». Филдред оглядел фигурку танцовщицы. «Ты меня?» «Я сильная!» Тень смущения пробежала по ее лицу. «Мне нужно идти!» Она поднялась быстрее, чем Филдред успел возразить и устремилась в темноту коридора. Филдред не мог позволить ей скрыться, он хотел окликнуть беглянку, но боялся, что услышат другие. Припадая на распухшую ногу, Филдред поспешил за куклой. Его шатало. В сознании всплывали магические сгустки, шарманчик и ее чернильные глаза. Филдред шел, не разбирая пути. Казалось, шагнув за кулисы, он очутился за гранью привычного. Здесь оживало то, что было мертво даже в книгах, но главное здесь была она. Неестественно, длинная амфилада со множеством дверей походила на поезд. Филдред почти готов был услышать стук колес, когда уткнулся в решетчатое окно последней двери. Он был уверен, что кукла зашла сюда. Тусклый свет выхватил очертания каморки. Сквозь железные прутья комната напоминала камеру. Она была пуста, если не считать огромных сундуков, стоящих на полу. Филдред успел заметить, как крышка одного из них захлопнулась. Не могла же танцовщица прятаться там. За спиной раздались шаги, путь был один, в камеру. Филдред не стал медлить, он закрыл за собой дверь. В коридоре показались куклы, через деревянное окошко было видно, как они распределялись по комнатам, шли без смешков и улыбок, молча. Они были лишь куклами, свет жизни горел только в одной, и она пряталась в сундуке. Часть кукол направлялась к его двери. Филдред отпрянул в тень. Он спрятался за и ждал. Куклы заходили в коморку, открывали сундуки и забирались в них, сворачиваясь калачиком. Когда звуки смолкли, Филдред тихонько постучал танцовщице. Крышка скрипнула и поднялась. Филдред обмер. В сундуке и прям была она. Кукла непонимающе уставилась на мутанта. «Зачем ты пришел?» Филдр сам не знал, зачем. «Ты здесь спишь?» «Я здесь живу!» Она опустила глаза на дно сундука. Наверное, сундук показался ей слишком пустым, и кукла поспешила выбраться. Она взгромоздилась на крышку и сложила руки на коленях. «Без движения? Как долго?» «Всегда-всегда!» Ответила она совсем по-детски. У Фила пересохла в горле никогда не видела неба. кукла мотнула серебристыми кудряшками. «Ты пришел показать мне его?» Филдред, не раздумывая, кивнул. «А когда?» Танцовщица походила на разбуженную птицу, птицу, что уже открыла глаза, но еще не помнила о крыльях. «Скоро», — сказал он, не веря своим словам. Филдред понимал, что сейчас кукле придется снова залезть в этот ящик и пролежать в нем до следующего выступления без глотка, воздуха и чьих-то глаз. И так будет всегда. — Только нам нельзя выходить, совсем, — чернила ее глаз потускнели. Казалось, она тоже все понимала. — Карбонетти говорит, ни один сундук не должен пустовать. — А если… Филдред вспомнил вчерашний заголовок о сбежавших куклах. — Сбежать, — кукла замотала головой, — не получится, нас сохраняют. Его магические петли можно обойти, но охрану снаружи ни за что. Наверное, она была права, и газета, как всегда, врали. Отсюда не сбежать. Немигающий взгляд застыл на Филариде. Ты побудешь со мной? Ночь разлилась дождем. Филарид сидел у окна и массировал зудящую ногу. В бокале играл черный джин. Цвет ее глаз не выходил из головы. Танцовщицу звали Адель. Филдред приходил к ней каждый вечер, пробивался в каморку с сундуками и прятался. Вся жизнь Фила свелась к ожиданию нескольких часов и открытой крышке сундука. Потом они говорили «мутант» и «кукла». Филдред рассказывал о мире снаружи, и тот наполнялся смыслами для него самого. Он говорил о небе, о звездах, о городской суете и детстве. Вспоминал, как подолгу сидел на берегу залива и наблюдал за течением мутных вод. Иногда они просто молчали. Адель не сводила с Филдредта глаз, а он удивлялся, что не противен ей, такой прекрасный и неземной. Рядом с ней Фил чувствовал себя уродом, выродком, которому повезло созерцать совершенство. «Кукла, она всего лишь кукла», – твердил Филдредт и понимал, что обманывает сам себя. Она чувствовала, она жила. Жила в ящике, летала под куполом короткие мгновения и снова укладывалась в сундук. «Ты пришел показать мне небо?» Застряли в голове Фила ее слова. Он закрывал глаза и видел перед собой глаза Адель. Они держались за руки и гуляли под дождем. Дождь. «Ну и пусть!» Он радовался дождю. Теперь радовался. Только бы она была рядом. Только бы ее ладошка. О последнем дне выступления Филдред узнал из газет. «Не пропустите последнее представление!» – кричали заголовки. «Завтра театр Биаджо Карбанетти покидает Бристоль!» Филдред сжал рукоять ножа. Он поднес его к щетине, но передумал. Встал и вышел в дождь. К театру было не пропихнуться. Толпа горожан заполонили площадь. Они шли лавиной, и Филдред был среди них. Представление началось с опозданием, но шло своим чередом. Акт за актом, спектакль двигался к кульминации. Танец «Адель» сорвал бурю оваций. Это был не просто танец, но крик о свободе, о жизни и о любви. Танцовщица уже скрылась за кулисами, а публика продолжала рукоплескать. Филдред поднялся. Нога как назло отказывала. Близился срок. Срок, когда родится его сын или дочь. Пол не имеет значения, у них с Адель будет ребенок. Прошедшего за кулисами мутанта никто не заметил, спектакль продолжал идти. Адель встретила Фила в каморке. «Ты должна бежать», – горячо проговорил он. «Но там снаружи повсюду охранники», – растерялась Адель. Заметя не куклу, тут же поднимут тревогу. «Там много народу, толпы, мы сможем уйти». «Я буду прикрывать тебя, как смогу», – проговорил он, выудив нож. Готов ли Филдред убивать? Он не думал об этом. Охранник был одним из многих. Адель – единственный. «Ты правда хочешь мне помочь?» Глаза Аделя зарились надеждой. «Правда. Больше жизни». Адель кивнула. Ее взгляд был исполнен немой благодарности. Кукла приблизилась к Филдреду и накрыла пальчиками его руку, сжимающую рукоять ножа. «Не бойся». Адель рывком перевернула лезвие к Филу и с силой воткнула его в плоть. Филдред не успел осознать боль. Из вспоротого брюха показались внутренности. В голове потемнело. «Мой спаситель!» – шепнули губы Адель. «Ты впрямь хочешь помочь мне. Больше жизни, правда? Твоя оболочка. Это то, что мне сейчас нужно. Иначе охрану не миновать». Ты сам это знаешь. Филдред хватал последние осколки воздуха. Нафталин, древесина, мирт. Силуэты склепа вкачнули сознание. Филдред уже не слышал голос Адель, только плеск волн. Паромщик опустил весло в воду. Кукла крепко сжимала нож и вела его вверх, к шее мутанта. Она резко потянула тело на себя, выворачивая горячие внутренности в сундук. Ни один сундук не будет пустовать этой ночью. В каморке разила зловоние, но кукла не чувствовала запах. Она методично освобождала тело от всего лишнего, ей нужна была оболочка. Лезвие вскрыло вены и перерезало артерии, а с трудом переворачивала тело, дожидаясь пока сольется кровь. Аккуратно изымала лишние органы и складывала в сундук. Чуть дольше задержала в ладони еще дергающее сердце, а затем приступила к костям. Работа была почти закончена, когда лезвие внезапно переломилось. Кожистый нарост на ноге был слишком тверд. Возиться с ним Адель не стала. Представление скоро закончится. Вот и все. Адель захлопнула крышку сундука. Тело мутанта, лишённое большей части внутренности, напоминало целлофановый пакет. Адель обернулась в бесформенную массу оболочки, как в скафандр, и направилась к выходу. «Небо! Покажи мне небо, Фил!» – проронила Адель. Позади остался кровавый след. Толпы зрителей уже хлынули из шатра. Адель слилась с потоком. Откуда-то в ее голове возникли слова детской песенки. Каждому мышонку свой уютный домик, свой уютный домик, свой, свой. За куклой неуклюжим хвостом волочилась нога, кожистый кокон покрылся трещинами, будто скорлупа. Внутри шевельнулось что-то мохнатое.